Глава двадцать третья. Нелл. Февраль 1970 года. нел внимательно следила за дверью, рассматривая посетителей, входящих в палату, как это бывало в последнее воскресенье каждого месяца. Она сидела так уже третий раз, надеясь каждым ударом своего разбитого сердца что это будет день, когда наконец появится Бобби или папа, улыбающаяся ей с целым ворохом подарков. Представляла, как они сядут около кровати, возьмут ее за руку и объяснят, почему так долго не приходили и не писали. Вскоре Нел легла, повернулась спиной к двери и натянула одеяло на голову. Она не могла больше вынести зрелище чужих родителей или любопытных глаз, косившихся на нее, пока она сидела, потупив взор и стараясь не плакать. Нелл слышала, как кто-то из медсестер сказал о ней, думая, что она спит. «Бедняжка, многим родителям сюда долго добираться на автобусе, или у них просто нет денег, или они не могут отпроситься с работы» взрослые это поймут, но для детей это ужасно. А кое-кто просто сплавляет сюда ребёнка, потому что у них ещё дюжина детей, которых не на что содержать. Таких никто никогда не навещает и не приходит за ними, даже когда им становится лучше. Отсюда их отправляют в детский дом». Нел начала ненавидеть санаторий. Сначала он показался ей хорошим местом для отдыха, а теперь стал восприниматься тюрьмой, из которой не сбежать. Она ненавидела звуки этого места, гол тележки с лекарствами или гигиеническими принадлежностями для лежачих, которую катят по твердому паркетному полу, постоянный кашель других девочек. Ночи пугали больше всего, поскольку по ночам умирали самые слабые девочки. Сегодня они еще лежали там а на следующее утро их кровати были пусты. Медсёстры лгали, Нелл, пытаясь успокоить, и говорили, мол, такая-то девочка уехала домой. Но вскоре она всё поняла. «Привет, Нелл!» — улыбнулась мама её подруги Хизер, стоя возле кровати. Она всегда была добра к Нелл и в дни посещений приносила ей маленькие подарки — Но Нелл чувствовала себя ещё хуже от того, что её жалеют. Она представляла, как они говорят о ней по дороге домой, что, мол, жестоко со стороны родных не навещать её. Нелл была ненавистна мысль, что кто-то может плохо думать об отце и Бобе. «Здравствуйте, миссис Паркс», — откликнулась Нелл. «Пожалуйста, зови меня просто Эмма. Мы ведь теперь друзья, правда?» Она положила несколько конфет на кровать рядом с Нел, села и погладила её по волосам. "Как ты, Нел? Хизер сказала, что ты ничего не ешь. Ты должна поесть, чтобы скорее поправиться". "Всё нормально", тихо сказала Нел, стараясь не смотреть на миссис Паркс, чтобы не расплакаться. Эмма казалась самой прекрасной женщиной на свете. Добрая, с мягким голосом и красивая. Такая, какой в мечтах Нелл была её собственная мать. Она ненавидела себя за это, но молилась, чтобы Хизер не поправилась и не уехала. Сестра Морган подошла к постели Хизер и сообщила, что если её рентгеновский снимок покажет, что всё в порядке, она вернётся домой с родителями, которые приедут в воскресенье, Хизер отправилась в рентгеновское отделение, улыбаясь, однако через час вернулась в таких рыданиях, что её никто не мог утешить. Душераздирающий плач прекратился только когда она заснула. «Как дела у Хизар? — спросила Нел у Эммы. «Она так расстроилась. Врачи полагали, что она может вернуться домой сегодня». Но, к сожалению, у нее случился рецидив. «Что такое рецидив?» нел посмотрела на Хизер, которая разговаривала со своим отцом. «Туберкулез вернулся. Но я слышала, что у тебя дело идет на поправку, и, вероятно, ты скоро сможешь уехать домой». «Я виновата в том, что случилось с Хизер», — произнесла она, начиная плакать. Я боялась, что она уедет, и молилась Богу, чтобы Хизер осталась. Это моя вина, что ей опять плохо. Я заслужила то, что ко мне никто не приходит. Я ужасный, ужасный человек. Она зарылась головой в подушку, пока Эмма гладила ее по волосам. «Разумеется, ты хочешь, чтобы она осталась», — сказала Эмма. «Хизер твоя подруга». «Ты вовсе не ужасный человек, Нел, Ты очень храбрая. Не всякий нашел бы в себе смелость признаться». Нел повернулась и посмотрела на Эмму в тот момент, когда в дверях позади них появилась женщина, самая последняя из посетителей. У нее были рыжие волосы, она была в кардигане, длинной юбке и черных туфлях. Нел показалось, что она ее знает, но не могла вспомнить откуда она точно раньше не видела ее в санатории и сердце нел забилось быстрее когда женщина оглядела палату наконец она заметила нел направилась к ней стуча каблуками по деревянному полу сердце нел забилось быстрее я уверена ты скоро получишь какие нибудь новости продолжила эмма «Врачи пытаются связаться с твоей семьёй. Мы спрашивали насчёт тебя, потому что волновались. Они говорят, их уведомили, что кто-то за тобой приедет». «Привет, Нел, произнесла женщина и остановилась около её кровати. Она выглядела бледной и нервно сжимала в руках сумочку. Нел уставилась на неё сквозь слёзы, пытаясь сообразить, кто она такая». Ты помнишь меня, — спросила женщина, улыбаясь, а потом посмотрела на мать Хизер, и настроение ее изменилось. Добрый день, — произнесла посетительница довольно резко. Эмма кивнула ей, похлопала Нел по руке и вернулась к постели дочери. Нел приподнялась на подушке, удивляясь, что к ней кто-то пришел. Женщина села рядом и положила на кровать плюшевого мишку. «Это тебе. Как ты себя чувствуешь?» Нел внимательно смотрела на женщину. Наконец-то кто-то сидел на ее кровати, но не тот, о ком она постоянно думала. Она не понимала, где же отец и Бобби, почему эта женщина, которую она едва знала, навещает ее. «У меня все нормально». «Мне получше», — ответила она, боясь задавать какие-либо вопросы. «Вдруг эта женщина сбежит?» «Что ж, это замечательно», — кивнула женщина, прежде чем ответить на вопрос, вертевшийся на языке Унелл. «Итак, я хотела узнать, как ты смотришь на то, чтобы приехать и пожить некоторое время со мной и моим мужем». Я звонила неделю назад, чтобы выяснить, как у тебя дела, и врачи считают, что тебя можно выписать из санатория. Тебе бы этого хотелось?» У нел голова шла кругом. «А почему папа не может приехать и забрать меня?» — спросила она. Женщина немного помолчала и тихо произнесла. «С твоим отцом произошел несчастный случай, нел Нелл почувствовала, как слезы защипали ей глаза. «Так вот, почему он не приезжал!» «Какой несчастный случай!» «Трагическое происшествие на ферме. В этом никто не виноват!» Женщина опустила голову. «Но с ним все будет в порядке?» — взмолилась Нелл, уже зная ответ. «Нет, Нелл, мне очень жаль!» «Теперь он на небесах вместе с твоей мамой». Нелл показалась, будто холодная палата наполнилась жаром. Она подтянула колени, уткнулась в них и зарыдала. Нелл старалась сдерживаться когда женщина обняла ее, но понимала, что все слышат. Обычно в санатории царила мертвая тишина, если не считать кашля больных — и разговоров врачей на обходе. Но в дни посещений лестницы и коридоры заполнялись людьми и становилось шумно. Теперь все замолчали. Нелл не знала, как долго плакала. Она задержала дыхание, жалея, что не может вернуться всего на пять минут назад, когда думала, что папа не приходит, потому что слишком занят, или ему не хватает денег на билет. Нелл закрыла глаза, и образ брата возник перед ее внутренним взором. «А где Бобби?» — прошептала она. Он уехал на некоторое время. «А мне нельзя поехать к нему и жить с ним?» «К сожалению, нет. Туда, где он, пускают только мальчиков. Но я уверена, что Бобби скоро вернется домой». «А мне можно увидеться с Элис?» мы поговорим об этом позднее давай оденем тебя я попрошу медсестру собрать твои вещи когда женщина вышла эмма посмотрела на нел и ласково улыбнулась ты уже уезжаешь нел похоже да ответила нел вытирая слезы ночной рубашкой и выбираясь из постели на дрожащих ногах Она взяла плюшевого мишку, которого ей подарила женщина, и приблизилась к Хизер, которая выглядела очень бледной. Спасибо, что заботилась обо мне, Хизер. Я очень надеюсь, что скоро ты поправишься. Нел положила мишку рядом с подругой. Хизер кивнула. Спасибо, Нел. Напишешь мне? Теперь ты так хорошо пишешь. Обязательно. «Вот, Нелл, держи. Не хочешь задвинуть занавеску, пока будешь одеваться?» Женщина вернулась, улыбаясь ей. Нелл натянула одежду, которую отец складывал для нее, и почувствовала, что от вещей все еще пахнет домом викария, мылом после того, как Бобби постирал их в ванне, и немного дымом, потому что они сохли около очага. Маленькая частичка дома. «Мы будем очень скучать по Нелл», — сказала Эмма женщине по другую сторону занавески, пока нел натягивала через голову шерстяной джемпер. «Она милая девочка. Можно узнать ваш адрес, чтобы Хизер могла написать ей?» Последовала долгая пауза. Наконец, женщина ответила. «Конечно, это будет замечательно. Коттедж Тисовое дерево. Кингстон». А как ваше имя? Ах да, меня зовут Дороти, Дороти Новелл.